Кал бывает разный. Не весь кал одинаковый, и его можно классифицировать по разным критериям. Консистенции. Если фекалии очень жидкие, это диарея. Она может быть связана с тем, что пища проходит по кишечнику слишком быстро, не успевая приобрести нужную консистенцию. Жидкий кал может быть результатом серьезного запора из-за фекаломы, скопившихся и затвердевших каловых масс либо связан с пищевой непереносимостью или другими причинами, но об этом позже. Противоположная ситуация тоже плохая. Слишком твердый кал указывает на запор. Это означает, что фекалии излишне долгое время находились в кишечнике и потеряли много воды. Поскольку ученые любят все классифицировать, в 1997 году двое из них, Хиттон и Льюис, придумали Бристольскую шкалу. Это классификация формы кала на 7 типов. Они оба провели исследование с участием 66 добровольцев в возрасте от 15 до 62 лет, без особых ограничений рациона и не употреблявших никаких лекарств в течение последних трех месяцев. 9 дней наблюдали, сколько раз они ходили в туалет, оценивалась форма и внешний вид кала. Потом добровольцам давали слабительные или противодиарейные средства в максимально допустимой дозе и снова отмечали количество стула, форму, внешний вид и прочее. Так появилась Бристольская шкала формы кала. Позже для подтверждения результатов было проведено еще одно исследование, более масштабное, в котором приняли участие 838 мужчин и 1059 женщин. Оно показало, что наиболее распространённым оказался тип кала под номером 4 в шкале. Итак, тип 1. Отдельные твёрдые комки трудно проходят. Такие фекалии, которые длительное время продвигались по кишке, указывают на запор, обезвоживание, недостаток клетчатки в рационе. Тип 2. Целый кусок, но с комками. Это могут быть те же фекалии по первому типу, но сформированные в один комок. Они тоже слишком долгое время продвигались по кишке. Тип третий В форме банана, но с трещинами на поверхности. Это нормальный кал. Его форма указывает на то, что он меньше времени продвигался по кишечнику, чем предыдущие два типа. Тип четвертый Форма идеального банана. Выходит без труда и почти не оставляет следов на туалетной бумаге. Бинго! Перед нами случай сбалансированного питания. Тип пятый. Кашицеобразные куски или комочки с чёткими краями. Как правило, это результат быстрого прохождения по кишечнику. Обычно люди с таким стулом ходят в туалет чаще одного раза в день. Присутствие лишней жидкости говорит о том, что всё прошло слишком быстро, и она не успела всосаться в кишечнике. Тип шестой. Мягкие кашицеобразные кусочки с рваными краями. Так-так, это случай лёгкой диареи. Он может быть вызван стрессом или, если долго терпишь, перед походом в туалет. Тип седьмой. Полностью водянистый, без твёрдых комочков. Бесформенная катастрофа. Его трудно контролировать, и он означает, что вода, электролиты и питательные вещества не всасываются в организме. Но также он может возникнуть при первом типе, в случае диареи из-за феколомы. Правило трех дней. Нормально, когда после диареи наступает запор. Это происходит из-за того, что толстый кишечник полностью опорожнился, а в восходящем и поперечном отделе ободочной кишки кал все еще жидкий. Обычно на то, чтобы снова сходить в туалет, нужно несколько дней. За это время нисходящая кишка вновь наполнится твердыми каловыми массами, готовыми к выходу. Это то, что случилось с отцом моего друга, у которого в течение некоторого времени продолжалась диарея. Этот 82-летний мужчина почти перестал есть и принимал противодиарейные препараты, от которых стало только хуже. Начался серьезный запор. Прямая кишка так сильно заполнилась, что даже верхняя часть восходящей кишки была переполнена жидким стулом. Форма. Обычно она цилиндрическая из-за формы кишки. По внешнему виду похожа на банан или маленькие шарики. Форма кала у большинства животных примерно такая же, но есть одно любопытное исключение. Вомбат. Это сумчатые животные, обитающие в Австралии которые какает кубиками да вы правильно услышали кубиками Ученые калифорнийского университета выяснили почему у этих маленьких не больше метров в длину животных похожих на плюшевых медвежат фекалии формируются идеальными кубами размером не больше двух сантиметров как выяснилось все дело в эластичных свойствах кишечной стенки цвет если попросить, маленького ребенка, нарисовать какашку. Он всегда покрасит ее в коричневый цвет. Но почему именно так? Ежедневно организм производит около 200 миллионов эритроцитов, красных кровяных телец, которые переносят кислород к различным тканям и забирают углекислый газ, который будет удален, легкими. Жизнь эритроцитов коротка, всего пары месяцев, и потом организм удаляет ненужные клетки. Но перед тем, как от них избавиться и заменить на новые, происходит разрушение белка гемоглобина, содержащего ионы железа. В результате распада образуется билирубин, молекула желто-оранжевого цвета. Билирубин попадает в печень и оттуда выводится в пищеварительную систему в виде желчи. Под действием кишечных бактерий молекулы распадаются на уробилиногены, у которых есть два пути. 90 процентов из них выводятся вместе с калом. Бактерии кишечника превратят эту молекулу в стеробилин, который придает фекалиям характерный коричневый цвет. Оставшиеся 10 процентов уробилиногенов реабсорбируются и попадают в почки. Там превращаются в уробилин, молекулу, которая придает моче желтый цвет. Однако кал не всегда бывает коричневым. Изменение цвета может указывать на какие-то нарушения в организме. Цвет зелёный. Продукты, которые могли повлиять на изменение цвета: овощи или пищевые красители зелёного цвета Е142. Какими медицинскими проблемами может быть вызвано изменение цвета? Может появиться при диарее. Пища проходит очень быстро, и желчь не успевает до конца распадаться иногда цвет настолько темный, что кажется черным, а не зеленым. Цвет глининый. Продукты, которые могли повлиять на изменение цвета: молочные продукты, если составляют основу питания, а также некоторые лекарственные препараты, например, антациды. Какими медицинскими проблемами может быть вызвано изменение цвета? Беловатый кал появляется из-за нехватки желчи. Это указывает на закупорку желчных протоков. Цвет. Желтый. Продукты, которые могли повлиять на изменение цвета. Глютен у пациентов с целиакией. Какими медицинскими проблемами может быть вызвано изменение цвета? Указывают на избыток жира в кале вследствие плохого всасывания, например, при целиакии. Цвет. Красный продукты, которые могли повлиять на изменение цвета. Чили, красный перец, свекла, томатный сок, а также красящие продукты вроде конфет или хлопьев ярко-алого цвета. Какими медицинскими проблемами может быть вызвано изменение цвета? Вызван кровотечением из толстой кишки, почти всегда в нем виноват геморрой или свищ. Прием некоторых лекарственных препаратов, например, которые окрашивают кал в красный цвет, цвет черный, продукты, которые могли повлиять на изменение цвета, еда и напитки черного цвета, лакрица, сок из черного винограда, какими медицинскими проблемами может быть вызвано изменение цвета, кровотечение из желудка или прием добавок железа, запах. Стол всегда неприятно пахнет, но есть различие между нормальным запахом кала и тошнотворным. Последнее указывает на какие-то нарушения в организме. В последнем отделе кишечника, толстой кишке, бактерии запускают цепочку реакций гниения и брожения непереваренных остатков пищи, во время которых выделяются уксусные, масляные и пропионовые кислоты, этанол, амины, аммиак, сероводород. В процессе расщепления кишечными бактериями триптофана, аминокислоты, если он не был абсорбирован в кровоток, образуется токсин индол и его производные скатол. Вместе с сероводородом он придает фекалиям характерный запах. По нему можно понять, с правильной ли скоростью прошла еда по кишечнику. Достаточно съесть папайю и потом оценить фекалии, если они источают характерный запах фрукта и имеют рыжеватый цвет значит транзит завершён другие факторы еще один фактор который стоит учитывать это следы на туалетной бумаге если нам приходится использовать целый рулон, значит дело плохо животные же не подтираются и не ходят с грязным задним проходом владельцы собак знают что те выгибают спину для того чтобы выведение кала проходило без труда и как правило следов от него не остается. В нашем случае должно быть то же самое. Еще один момент, на который стоит обращать внимание. Всплывают ли фекалии в унитазе? Унитаз не бассейн, фекалии не должны в нем плавать. Если фекалии не тонут, это указывает на высокое содержание метана, что связано с недостатком серотонина В кишечнике вырабатывается 90% этого нейромедиатора и образуется он из триптофана. Серотонин является предшественником мелатонина, благодаря которому мы крепко спим, и поэтому у тех, у кого фекалии всплывают, скорее всего, имеются проблемы со сном. Кроме того, они могут плавать из-за плохой усвояемости и переваривания жиров. Первородный кал. Миконий. Те, у кого есть дети знают, как важен первый кал новорожденного, известный как миконий. Этот специфический липкий кал черного или темно-зеленого цвета. Он образуется на четвертом месяце гестации беременности и выводится в течение первых 24 или 48 часов жизни младенца. В некоторых случаях до 72 часов. Ребенок заглатывает околоплодные воды и таким образом поддерживает их чистоту. Содержащиеся в этой жидкости вещества остаются в организме ребенка, из них формируется меконий, а чистые околоплодные воды выводятся обратно в матку. Меконий состоит из воды на 85-95 процентов, слизи, желчи, мертвых клеток пищеварительной трубки и кожи плода, выделений из желудка и печени, амниотической жидкости, ланогу, волосы, которыми покрыта кожа ребенка, и, наконец, Микробиоты матери. Бывает, что меконий выходит, когда ребенок еще находится в утробе. Это опасно, так как проглоченный меконий может вызвать воспаление легких у новорожденного. Но все же обычно он выводится в первые дни после рождения. Идеальный стул. Первое. Пунктуальный. Дает о себе знать один-два раза в день приблизительно в одно и то же время хотя у женщин перерыв в два дня не считается запором. Второе. Находится внутри нас менее 38 часов. Чтобы узнать, сколько на это уходит времени, можно съесть папайю или свеклу, то есть продукты, которые окрашивают кал. Третье. Не вызывает срочных позывов испражниться. Четвертое. Выделяется с легкостью. Пятое. Пятое выкидая организм, оставляет после себя чувство полного опустошения, как и все важные. Шестой Имеет плотную, но не твердую текстуру. За раз выходит одна-две порции. Седьмой Не очень мягкий, поэтому туалетная бумага почти не нужна. Восьмой В нем нет ни кусочков пищи, ни следов крови. Девятый Цвет темно-коричневый, но не черный. Десятые. Умеет изящно исчезать в унитазе, не плавая на поверхности. Одиннадцатый. Никто не просит его благоухать розами, но запах не должен быть тошнотворным.